Как я играл с Марией и Движ Мария Движ живет в соседнем доме, и ее родители месье и мадам Куртеплак. У нее желтые волосы, розовые щеки, голубые глаза. Она такая классная, хотя и девчонка. Я не часто ее вижу, потому что мессия и мадам Куртеплак не очень дружат с папой и мамой, а еще потому, что Мария Эдвиш страшно занята. У нее все время уроки пианино, еще куча всего. Вот я и был сегодня очень рад. когда после обеда Марии Движ позвала меня поиграть с ней у них в саду. Я пошел спросить разрешения у мамы, и она сказала, «Я не против Николя, но обещая вести себя со своей подружкой очень вежливо. Я не хочу никаких ссор. Ты знаешь, какая нервная женщина, мадам Куртеплак, так что не давай ей повода жаловаться на тебя. Я обещал и побежал к Марии Движ в сад. «А что будем играть?» — спросил я. «Ну, например, можно поиграть в больницу». Ответила она. Ты будешь тяжело больным, тебе будет очень плохо, а я тебя вылечу и спасу. Или, если хочешь, давай войну, и ты будешь тяжело ранен, а я буду на поле боя и вылечу тебя, несмотря на опасность. Мне больше понравилось про войну, и я лег на траву. Мария Движ села рядом со мной и стала говорить. Ой-ой-ой, мой бедный друг, как тебе плохо. Хорошо, что я здесь и спасу тебя, несмотря на опасность. Ой-ой-ой. Игра была не очень веселая, но мне не хотелось устраивать истории, ведь мама просила. А потом Мариедвиж надоело делать вид, что она меня лечит, и сказала, что можно поиграть во что-нибудь другое. И я сказал: Ладно, а давай бегать на перегонки. Предложила Мария Движ. Кто первый добежит до того дерева, тот победил. Вот это было классно, тем более, что на стометровке я зверь. На пустыре я всех ребят обгоняю, кроме Миксана. Но это не считается, потому что у него очень длинные ноги с большими коленками. «Пустырь в длину не сто метров, но мы считаем, что сто». «Значит так», — сказала Мария Движ. «Я сосчитаю до трех. На счет три — бежим». И вдруг она побежала, и когда уже почти добежала до дерева, крикнула «Раз, два, три!» А потом запела: «Я победила, я победила!» Я объяснил, что когда бегут на перегонке, начинают все вместе. А то это не по-настоящему. Тогда она сказала, что согласна, и можно начать сначала. «Но только я встану немножечко впереди тебя», — сказал Мария Движ. «Потому что это мой сад». И мы побежали одновременно, но Мария Движ была гораздо ближе к дереву, чем я, и снова победила. Мы еще несколько раз бегали, и я сказала, «Хватит». А Мария Движ сказала, что я быстро устаю, но что вообще бегать не так уж и весело, и надо поиграть во что-нибудь еще. «У меня есть шары для питанка», — сказала она. «Ты играешь в шары?» Я ответил, что в шарах я зверь, и выигрывал даже у взрослых. Это правда, я один раз играл с папой и с месье Блидуром, и выиграл у них. Они долго смеялись, но это зная, что они просто не хотели признаться, что проиграли. Особенно месье Бледур. Мария Движ принесла классные деревянные шары всех цветов. «Я возьму красные», — сказала она. «И кашанет кину я, и я начинаю». Она бросила кашанет, потом свой шар. «Не очень-то удачно». Я бросил свой намного ближе, чем она. «Ну нет, ну нет», — сказала Мария Движ. «Это не считается. Я поскользнулась. Начнем по-новому». Она снова бросила свой шар, но сказала, что опять поскользнулась. Потом она еще раз бросила, и ее шар подкатился к Шанету ближе, чем мой. Мы стали играть дальше. Мария Движ перебрасывала свои шары сколько хотела, и мне захотелось домой. Потому что так в питанк не играют, это совсем не весело. Тем более, если нельзя устраивать истории. «Ну, правда?» «Уф», — сказала Мария Движ. «Что, если нам поиграть во что-нибудь полегче? Подожди, у меня дома есть игры. Я сейчас принесу». Я подождал, и Мария Движ вернулась в сад с большой картонной коробкой, в которой было полно всего. Карты, жетоны, напёрстки, маленькая швейная машинка, только сломанная. Игра змеи и лестнице. У меня дома таких три. Рука от куклы и еще куча вещей. «Может быть, карты?» Спросил Маридвиш. «Ты играешь в карты?» Я сказал, что умею играть в батай, что дома я несколько раз играл с папой, что это очень классная игра. «Я знаю игру получше», сказал Маридвиш. «Я сама ее придумала. Вот ты видишь, это здорово». Игра Маридвиш была очень сложной, и я не совсем ее понял. Она сдала нам по куче карт, и она могла смотреть мои карты и менять свои карты на мои. Дальше было похоже на батай, только сложнее, потому что, например, Несколько раз она своей тройкой побила моего короля. Получается, что тройка Бубен сильнее, чем король Треф? Я стал думать, что игра Марии Движ очень глупая. Но ничего не сказал, чтобы не было истории, тем более, что мадам Куртеплак высунулась в окно посмотреть, как мы играем. Когда Мария Движ побила все мои карты, она спросила, не хочу ли я сыграть еще одну партию, взять реванш. Но я ответил, что предпочел бы играть во что-нибудь другое, потому что ее игра слишком сложная. Я пошарил в большой коробке и на самом дне отыскал... «Угадайте, что?» «Шашки! А в шашках я зверь, я чемпион!» «Будем играть в шашки!» — закричал я. «Хорошо!» — сказала Мария Движ. «Только я играю белыми и начинаю». Мы положили доску на траву, расставили шашки на доске. И Мария Движ начала. Я дал ей съесть две мои шашки, и Мария Движ была очень довольна, но потом тук-тук-тук, я съел у нее три шашки. Тогда Мария Движ взглянула на меня, покраснела, подбородок у нее задрожал, как будто она собиралась плакать. В глазах были слезы. Она встала, ударила ногой по доске и пошла в дом, крича. "Подлый жулик, не хочу больше тебя видеть!» Я вернулся домой совсем растерянный, и мама, которая слышала крики, ждала меня у двери. Я рассказал ей все, как было. Тогда мама подняла глаза к небу, покачала головой и сказала. «Сын своего отца, все вы мужчины одинаковые, совсем не умеете играть».